Глава четвертая. Назойливые посетители. Гаврил Алексич долго не мог добиться следующего приема угрозного повелителя Златоордынца. Наконец, однажды, поздно вечером, нему в походный шатер, где он временно поселился, явились два запыхавшихся батыевых сановника со своим писарем. Облаченные в порчевые халаты, они старались сохранять благообразный степенный вид, перебирая янтарные четки. Долго не могли они отдышаться, сидя на пятках и вытирая лица концами скрученных мочерчатых поясов. Видно было, что присланные выполняли какое-то ответственное поручение своего повелителя. Олег приказал распечатать сулею крепкого сладкого меда и гостеприимно подчевал его гостей. Он сам наполнял большие серебряные кубки, желая проникнуть в замыслы гостей и еще более те мысли, которые руководили их повелителем, приславшим этих доверенных сановников. Опытный толмач, побывавший прежде в плену у кипчаков, изучивший кипчакскую речь и обхождение с татарами, сидел у входа и старательно переводил все то, что говорили гости и что отвечал им Гаврила Алексич, И все записывал. Он, как и они, не подозревал, что Алексеевич, воспитанный при дворе Мстислава Удатного, Лавецкими нянюшками-рабынями понимал кипчакскую речь. Оба сановника сперва спрашивали, здоровы ли кони, на которых русский посол приехал, сколько дней он провел в дороге, какие города проездом посетил, разрушены ли эти города, долго ли он там оставался, здоров ли скот, оставленный дома, правда ли, что черно-бурые лисицы и бобры бегают в русских городах и ловят их сетями сколько жену у новгородского князя Александра и как зовут его самую любимую жену, сколько у князя детей и как зовут каждого из них. Алексич отвечал на все вопросы немедленно, как бы не задумываясь, но сам был насторожен и подмигивал дружиннику, чтобы тот не забывал подливать Хмельнову вина в кубке гостей. Писарь-толмач отцепил от пояса медную чернильницу, поставил ее перед собой и, переспрашивая, стал записывать Камышовым пером имена князей и бояр, название городов, а также числа шведов и их кораблей, участвовавших в битве на Неве. Один из ордынцев, более молодой, то ли вскоре захмелев, то ли притворяясь захмелевшим, начал беспричинно смеяться и задавать неожиданные вопросы. Водится ли в русских лесах большой страшный зверь с одним длинным рогом на носу? Хотел бы новгородский князь? Имеет жену женой еще монголку, и не за этим ли приехал сюда Северный Витязь. Знает ли, что высокий гость про город Киев? Тан Мингу рассказывал, что там крыши домов Бога из чистого золота, а в они тоже золотые, сколько конских переходов до Новгорода, имеются ли по пути заставы для сменных коней? Гавриле Олеговичу надоели эти вопросы и, не отвечая на два последних, он резко сказал. «Если ваш владыка захочет узнать больше, то это я расскажу только ему одному». Затем, прищурив глаз, он спросил «А можете ли вы мне ответить всего на три вопроса?» «Ответим, конечно, ответим, если это окажется в наших силах». «Правда ли, что великий Батухан может попасть каленой стрелой из лука на расстоянии ста шагов в золотой перстень, который держит маленькая ручка его любимой жены?» Ха -ха! Воскликнули пораженные сановники, смотря друг на друга. Правда ли, что великий и мудрый Батухан ночью во сне улетает за облака к священному правителю, своему деду Чингисхану, беседует с ним и получает от него указания, как завоевать всю вселенную, а сам, в свою очередь, тоже дает почтительные советы покойному деду, жившему в небесах. Как управлять всеми заоблачными полчищами, состоящими из душ храбрых воинов, павших на поле брани. Я слышал священный тень Чингисхана каждый раз благодарит за мудрые слова и привет любимейшего из своих внуков. Последние слова Алексич проговорил шепотом, наклонившись к собеседнику. Оба сановника с раскрытыми ртами остолбенели, посмотрели друг на друга и быстро допили свои чаши. Старший, взяв у писаря свиток, спрятал его за пасуху, а второй, заикаясь, сказал тоже шепотом. Мы не получили указания отвечать на такие важные и трудные вопросы. Мы придем еще раз объявить, когда наш великий Сайнхан тебя примет, и тогда объясним все то, что ты хотел узнать. Оба с поклонами вышли, по обычью засунув запасовую серебряные кубки, из которых пили, сели на коней и умчались обратно к тому, кто их прислал. Утром, когда первые розовые лучи восходящего солнца про... Прай... Низли ветви прибрежных деревьев, возле шатра Гаврила Алексеевича дружинки уже разводили костер под большим медным котлом, подвешен на пырках и резали на части барана, Раскладывали куски на баране шкуры, положенные на траве шерстью вниз. Несколько вооруженных всадников подъехали к шатру. Шагов в десяти от него они сошли с коней. Гаврил Алексеевич спокойно сидел у входа в шатер на складном ременчатом стуле. И равнодушно наблюдал, какого вчерашнего вчерашних гостя и с ним молодой стат, молодой статный воин, великолепно украшенные ценными камнями, сабли на золотом поясе, приближаются к нему. Они низко склонились. Затем молодой воин сказал, а толмач, появившийся близ Олеговича, стал переводить. «Наш великий повелитель, доблестный и могучий Батухан, при этих словах Гаврил Алексеевич быстро встал, выпрямился» и снял свою бобровую шапку. Прибывшие переглянулись, а молодой воин продолжал. Повелел передать тебе, благородный и храбрый посол Новгородский, что занятый неотложными делами своего государства, его царское могущество не был в состоянии уделить тебе должное внимание, и только теперь нашел время, чтобы принять тебя для беседы. Он разрешает тебе, почтенный боярин, прибить в его царский шатер завтра в полдень. Утром тебе будут присланы ханские конюхи, ребцами для тебя и твоей свиты. На этих конях ты поедешь туда, где наш повелитель соблаговолит принять тебя. Гаврил Алексич продолжал держать шапку в руках, сказал. Благодарю его царское могущество за милостливое разрешение. Передай, что его верный слуга прибудет в назначенное время. Могу ли я также привести некоторые скромные подарки? «Насчет подарков я не получал никаких распоряжений, и о них тебе будет объявлено после, если в беседе наш великий Сайнхам отнесется к тебе милостливо». Татарский воин, не сгибаясь, сделал величавый жест, слегка коснувшись пальцами правой руки сердца, губ и лба. Затем, резко повернувшись, он направился к своему рыжему коню, грозущему удила. Воин легко поднялся в седле и, покосившись еще раз, напровожавшего его Алексича, придержал тронувшегося с места коня. — Ты что-то еще хотел спросить меня, почтенный русский посол? — Ты угадал, доблестный воин. Я хотел узнать твое славное имя. Мое имя — Мусук, личный телохранитель моего великого государя. Конь, сдерживаемый поводом, храняя пину, сал и двинулся вперед. Садник статный и гордый, в леске солнечных лучей, игравших на его парчевой красной одежде и серебряных пряжках с бруей, не торопясь, повторил свой величественный привет и скрылся за деревьями. Всю ночь Алексич пролежал без сна на конской попоне, достигнув ворот синей шелковой рубахи, вложив руки за голову. Мысли его неслись причудливым потолком, то он вспоминал дубовые стены Переславля, отражение в тихом озере, то тусклые огоньки засыпанных снегом деревень, растянувшихся вдоль оврагов, то белый величественный храм богатого вольного Новгорода, праздничный перезвон всев... всех церковных колоколов и настойчивый тревожный звук вечевого колокола, зовающего шумную толпу на вече, где он много раз стоял рядом с другими, с другом детских лет Горячим и смелым князем Александром. Мысли возвращались снова к предстоящему свиданию с грозным татарским ханом, свиданию, которое для многих бывало последним. Что скажет ему обычно молчаливый повелитель, владыка беспредельных степных равнин? Чего потребует и что можно будет ему ответить? Да и дойдет ли он до шелкового батыева шатра, охраняемого безмолвными монгольскими воинами и крикливыми ведунами-шаманами, которые перед приемом требуют поклониться к устам и священному огню. Смирится ли гордость и воля русского витязя, согнутся ли его спина, или придется ему испить горькую чашу русских пленников, замученных, с переломанными костями, брошенных под доски, на которых после победы при калке Чингисхановый хорд пировали татарские ханы. Не задумал ли злопамятный батыга снова отправить свои дикие, стремительные полчища в Залесье, а Суздальскую Русь, уже однажды им разгромленную, и на буйный, вольный Новгород. И кто для Новгорода страшнее, надменные немцы и шведы, опирающие на Русь или до времени затаившиеся батынь?